Глава 34. Имэджен. Боюсь, дело запутанное. Флоренс Максвелл ходит взад и вперёд по своему кабинету, прикусывая щёку изнутри, и то и дело качает головой. Она выглядит более бледной, чем во время нашей последней встречи, и более измученной, если такое возможно. Родители Тома Харриса сразу же отвезли его в отделение экстренной медицинской помощи, чтобы убедиться, всё ли с ним в порядке. Опекунша Элли сейчас на пути сюда. «Я на самом деле вам очень благодарна за то, что так быстро приехали. Она хочет разговаривать только с вами». «Ничего страшного», — отвечаю я, гадая, на самом ли деле тут ничего страшного. Когда Флоренс позвонила мне на работу, я быстро выключила компьютер, схватила сумку и бросилась сюда. Я почти уверена, что Эдвард поймёт, почему я убежала из офиса, чтобы оказаться здесь. Флоренс ясно дала понять, что дело не терпит отлагательств. «Что произошло?» «Трудно сказать. Дети в шоке и говорят разные вещи. Мы смогли выяснить только, что Том издевался на Делли». Судя по всему, говорил он гнусные вещи, хотя никто так и не сказал мне, что именно. Затем Элли разозлилась, и картина упала на Тома. Вы знаете, как иногда бывает трудно добиться у детей четкого ответа. Некоторые клянутся, что Элли толкнула картину. Другие говорят, что картина упала сама по себе. Они даже не могут определиться, где же стояла Элли. Даже те, кто убежден, что Элли толкнула картину, Помнит, что она находилась в другой части коридора. В любом случае, это кошмар для школы. Картину нельзя было оставлять прислоненной к стене, где она могла упасть на любого ребёнка. Да и мальчик подумать не мог, чем для него всё закончится. Замечаю себе поднос, а Флоренс всё-таки выглядит смущённой. «Нет, конечно». Мне приходит в голову мысль. «Надеюсь, вы вызвали меня сюда не для того, чтобы добиться признания у Элли. Знаете, это не входит в мои обязанности». Судя по виду Флоренс, такая мысль приходила ей в голову, но она уже смирилась с тем, как я отреагировала на случившееся. «Да, я всё понимаю. Нет никаких доказательств, что это было сделано злонамеренно. Поэтому я решила отнестись к делу как к несчастному случаю». при условии, что после разговора с Томом и его родителями что-то не прояснится. Она вздыхает. «На самом деле я хочу удостовериться, что с Элли всё в порядке. Хотя прямо сейчас я не уверена, о ком мне следует беспокоиться больше — о ней или о людях вокруг неё».